Глава третья «Куда?» — не сговариваясь хором, переспросили меня присутствующие, причем даже Фред задал вопрос в унисон с остальными. «Босс, мы же вроде как совсем недавно оттуда», — осторожно проговорил Леха. «Не, я не спорю, Зареченск, городишка ничего такой». — Но не каждый же месяц туда таскаться. Лидию Михайловну мы забрали с Лазовским у нас, как говорится, мир дружб жвачка. Чего там делать? — Тем более на ночь глядя, — добавил Савва, явно собиравшийся смотреть кино в компании Ирины Викторовны и Фредерико. — Эта внезапно образовавшаяся группа по интересам конкретно подсела на корейские Дорамы, и сейчас с упоением смотрела «Отель Дель Луна», добравшись, кажется, уже не то до одиннадцатой, не то даже до двенадцатой серии. Они и меня пытались обратить в свою веру, но я сумел отговориться занятостью. «Миссис Инна, без тебя смотреть не будет, правда же?» Я повернулся к домправительнице, которая как раз вошла в комнату. «А что?» «Вы куда-то уезжаете?» — невозмутимо поинтересовалась она. «Антон соскучился по Зареченску», — наябедничал Леха. «И хочет, чтобы мы опять туда ехали». «Значит, поедете?» — по-прежнему спокойно, — пожала плечами миссис Инна. «На тот случай, если ты забыл, Алеша, напоминаю, Антон здесь главный, и его распоряжение стоит не обсуждать, — — А выполнять? Мне кажется, ты непозволительно расслабился. Мне напомнить тебе о недавнем прошлом? — Не надо, — смутившись, ответил Леха, а Инна Викторовна добавила. — сава к тебе это, разумеется, совершенно не относится. К тому же Антон прав. Я не стану смотреть без тебя следующую серию, хотя... «Очень хочется узнать, что случится с Чансоном и спасется ли Юна от наемного убийцы. Но я обещаю, без тебя и Фредерика от просмотра воздержусь и даже содержание серий в интернете искать не стану». «Спасибо, Инна Викторовна». Савва встал, подошел к дому правительницы и поцеловал ей руку, причем выглядело это так естественно, что все восприняли жест Савелия как нечто само собой разумеющееся. — Но я бы порекомендовала вам поехать утром, — продолжила Инна Викторовна, по-матерински тепло улыбнувшись нашему пограничнику. — Аргументируйте, — предложил я, — понимая что она, конечно, права, ехать разумнее утром. — А во-первых... Днем было тепло, и все таяло, а к ночи подморозило. Соответственно, на дорогах скользко и достаточно опасно. Во-вторых, приедете вы далеко за полночь. Зачем же будить персонал гостиницы, которому и днем хлопот хватает? Ну и, в-третьих, вы же все равно делами станете заниматься только завтра. Ну и какой смысл пороть горячку? А я пирожков напеку, и вам с собой, и Лиде завезете, вам же все равно по пути. А то она там света белого не видит с этими рабочими, присесть некогда. Это было действительно так. Лидия Михайловна достаточно быстро освоилась в новых для нее реалиях и теперь с огромным энтузиазмом занималась благоустройством моего дома в Сосновой. Свою активность она объясняла тем, что к весне все должно быть готово — и сам дом, и все хозяйственные постройки, и беседка, и клумбы, и грядки для свежей зелени. Увидев в моих глазах неприкрытый ужас, эта невероятная женщина — Успокоила меня, заверив, что все овощные культуры будут выращиваться в специально отведенном месте за домом и портить пейзаж не станут. Инна Викторовна частенько наведывалась к маме Бизона как бы с проверками, но я склонен был предполагать, что им просто хотелось посплетничать о нас и составить очередной коварный план под названием «Женить» некроманта Да и на здоровье. За тысячи лет существования нашего племени ни один некромант не имел семьи, и мне очень бы не хотелось становиться тем, кто это правило нарушит. Мне, знаете ли, и так неплохо. Но, полагаю, моё мнение в данном вопросе двумя пожилыми дамами не учитывалось абсолютно. Признав безоговорочную правоту миссис Инны, я распорядился о раннем завтраке аж в семь часов и отправился к себе. Зареченск встретил нас с ленивым, еще совсем зимним солнышком, неспешно выползающим из-за темной стены леса. Еще в дороге я позвонил Валерию Лазовскому и сказал, что мы... Будем в Зареченске, но буквально двумя днями, и уточнил, можем ли мы переночевать в уже привычном Медовом. Услышал в ответ искреннее заверение в том, что наш люкс всегда готов и с нетерпением ожидает любимых постояльцев, а также получил приглашение на ужин. Пообещав сориентироваться и отзвониться, я увидел, что Лёха, слышавший наш разговор, понятливо свернул на дорогу, ведущую на расположенную в лесу базу. Когда мы разместились в знакомом номере, а симпатичная девушка принесла нам заказанный завтрак, сава скромно поинтересовался. — Может быть, теперь ты расскажешь нам, за какой такой надобностью нас снова принесла в этот милый городок? — Непременно, — пообещал я, — Тут ожил телефон. Минутку. «Леночка, доброе утро!» — проворковал я, сняв трубку. «Я же говорил тебе вчера, что буду работать дома». «Ах, не поэтому?» «Что случилось?» «Ты скотина!» — простонала в трубку любимый секретарша. «Не знаю, как ты это сделал, но уверена, что без тебя не обошлось». «О чем ты?» Как мне казалось, очень натурально удивился я, но Савва поморщился и с сожалением покачал головой, мол, не верю. «Мне очень плохо», — пожаловалась Леночка. «Ничего не болит, но слабость такая, что я до ванной комнаты добиралась полчаса. А если совместить это с твоими вчерашними словами, то...» Тут она с трудом перевела дыхание. «В общем, я уверена, что это ты мне что-то подсунул». «Да как ты можешь так плохо обо мне думать?» — возмутился я. «Да и когда бы я это сделал? Кофе ты сама варишь?» «Булочки со сливками!» — прошептала девушка, и я досадливо поморщился. — Мне ведь показалось, что у них появился странный привкус, но я даже подумать не могла. — Тебе показалось, — я добавил в голос убедительности. — Вот так и совершай добрые дела. Сходил, называется, за хлебушком. В смысле, за пирожными. — Я тебе не верю, — обиженно прошептала Леночка. — Ты мне только скажи, это надолго? Я Какое-то время помолчал, прикидывая возможные расклады, потом тяжело вздохнул и признался. — На два дня, максимум на три, пока я не вернусь в город и не привезу с собой решение той проблемы, о которой вчера говорил. Так что да, это был я, и можешь продолжать меня ненавидеть. — Не буду, — подумав, ответила Леночка. — Ты же хотел как лучше «Правда? Эй, слушай, я моментально напрягся, ты давай-ка ненавидь меня и обзывай всякими плохими словами, а не прикидывайся незабудкой. Мне от этого как ты не по себе, знаешь ли?» «Ну что ты, милый?» — в слабом голоске послышались однозначные отголоски будущих неприятностей. «Я же все понимаю». И даже где-то в глубине души Тебе благодарна за заботу. Ничего, полежу, Киношечку посмотрю какую-нибудь, Книжку почитаю. Чувствую, книжка будет называться «Как отомстить коварному некроманту», Мрачно проговорил я. Не переживайте, шеф. По голосу было слышно, что девушки действительно Тяжело разговаривать. Я... «Отомщу и забуду. Слово даю». «Точно? Вот прям точно-точно? Обещаю!» Она негромко засмеялась и отключилась. «Проблемы, Тоха?» — тут же спросил Алексей, обменявшись с Савой взглядами. «Одна проблема», — ответил я. «Красивая и зеленоглазая». И Егор сказал, что ей угрожает опасность. «Я...» «По-разному отношусь к твоему бывшему ученику», — вступил в разговор Фред, — «но в том, что касается предсказаний, раньше он никогда не ошибался, а он не сказал, что именно. Нет, иначе я действовал бы по-другому. Я недовольно поморщился и, подумав, взял со стола еще одну мандаринку». Я предложил Леночке уехать в отпуск, куда-нибудь подальше, но она, естественно, отказалась. Что мне оставалось делать? — Ну, мы что-то такое и предположили, когда ты у деда Зелья для нее попросил. Снова переглянулись мои помощники, только не знали причины. Но... Я пока все равно не очень понимаю, как связана опасность угрожающей Леночке и наш приезд в Зареченск, — пожал широкими плечами Сава. Охранника к ней представлю пояснил я. Такого, который будет при ней неотлучно до тех пор, пока мы не выясним, что ей угрожает, и не устраним опасность. Все равно, пока не улавливаю, — покачал головой Сава. — Почему именно здесь? — Вот скажи мне, Леха, — начал я, повернувшись к бывшему безопаснику, — ты много лет работал охранником с самыми широкими полномочиями. — Скажи, как ты реагировал, если понимал, что конкретно этот человек представляет собой потенциальную угрозу для твоего нанимателя? — Старался изолировать объект охраны тут же ответил лёха а если устранить сам источник опасности так нельзя пока он не нападет с явным сожалением ответил алексей злой умысел еще не преступление а вдруг ты опоздаешь ну значит моему нанимателю не повезло не слишком охотно ответил лёха а ты все это к чему спрашиваешь я представлю кленочки такого охранника который никогда не опоздает, но ему за это ничего не будет по виду компаньонов я понял что выразился недостаточно четко поэтому вздохнул и начал сначала я сделаю для нее мертвого охотника Услышав это, Фред громко втянул воздух, но промолчал, лишь глаза на кошачьей морде стали идеально круглыми. — Понятнее не стало, — вежливо нарушил установившееся молчание Сава. — Это существо, которое будет рядом с сохраняемым объектом постоянно, потому что ему, в отличие от человека, не нужно спать. Есть, посещать туалет, курить и так далее. Он, я щелкнул пальцами, подбирая наиболее понятное и правильное слово, запрограммирован так, что будет чувствовать любую опасность, угрожающую тому, кого его обязали защищать. Только в отличие от обычного охранника или телохранителя, он не станет ждать нападения, а устранит угрозу сразу. Чем сильнее опасность, тем радикальнее применяемые охотником меры. Ну и главное его достоинство, пожалуй, в том, что он никому не виден, кроме меня, так как именно я создам его и очерчу круг обязанностей. «И именно от меня он получит награду, ради которой будет служить». «Круто!» — с неприкрытым уважением откликнулся Леха. «Но почему здесь?» «Стало понятнее, но пока не совсем». «Именно здесь, в Зареченске, находится тот, кто станет базой для создания охотника». — договорил я. — Тот, кто при жизни был человеком, не знающим жалости. Тот, для кого убить, как нам с вами высморкаться. Тот, кто ради достижения своей цели пойдет до конца без раздумий и сожалений. Идеальный вариант для моего замысла. А разве те призраки, они разве не растерзали? его. Леха наконец-то сообразил, кого я имею в виду, и это ему не слишком понравилось. Но тут уж ему придется смириться, так как безопасность Леночки для меня важнее его чувств, как бы цинично это ни звучало. Принцип меньшего зла пока еще никто не отменял. А я на роль добряка и клевого парня Никогда не претендовал. — Почти, — не стал спорить я. Но минимум остался, и он сейчас заперт в земле нашим общим приятелем-погосником, хозяином Муромского кладбища. Полагаю, он с удовольствием избавится от такого постояльца, а если нет, я найду способ его убедить. — Вы о ком, Савва? Внимательно прислушивался к нашему разговору. «Помнишь, я тебе рассказывал про карася, которого мы замочили в Зареченске? Он еще ведьму там грохнул, помимо кучи народа». «А, это тот, который так нехорошо поступил с нашим общим другом Бизоном?» — сообразил пограничник. «Он станет идеальным охотником», — продолжил я объяснять я наделю его возможностью чувствовать направленную на леночку агрессию и иные угрозы ее благополучию там своя технология вам даже вникать ни к чему это наша кухня некроманская у него будет право ликвидировать любого кто захочет причинить ей вред но убийство конечно будет поставлен ограничитель но это тоже будет ему по силам Справиться, — замолвлю за него словечко перед погостником нет, распылю. Поверьте, беречь он ее будет, как величайшую драгоценность всех времен и народов, так как она его единственный шанс обрести хоть какое-то подобие посмертия. — Наверное, ты прав, Тоха. Задумчиво проговорил Савва. Мы не сможем все время быть рядом. Если вы вдруг забыли, я обвел внимательным взглядом сосредоточенные лица друзей. У нас еще не решена проблема по имени Мари, а я сильно сомневаюсь, что она оставит без внимания исчезновение Егора и Леонида. Так что пусть у нас хотя бы по поводу Леночки. Голова не болит. — Вот тут ты прав, — согласился Лёха. — И эта стерва так просто от своих планов не откажется. А если карась как-нибудь мимоходом и её шлёпнет, я только спасибо ему скажу. — А он согласится? — Савва нахмурился. — А кто его будет спрашивать? — Совершенно искренне изумился я. — Ему дадут шанс! — И я тебя уверяю, он его не упустит. Впрочем, скоро узнаем, как темнеть начнет, так и отправимся.